Часть 3. Иисус для неверующих. Глава 19. Вступительная глава. Он жил на самом деле. Господин, мы хотим видеть Иисуса. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 21. Да, мимо такой исторической фигуры не пройти. Мы уже попытались отделить человека по имени Иисус от мифологии и выявили масштабы толкований, приложенных к нему учениками-евреями в устный период христианской истории. Теперь я хочу еще раз обратиться к делу Иисуса для неверующих. Вновь явить Иисуса, которому тесно в рамках языка и традиции религиозной системы, исторически утверждавшие, будто только она владеет истиной о нем. Начну с небольшого, но очень важного пункта, который позволит мне охватить все остальные. Иисус жил в нашем мире в историческом времени. Он не миф, он историческая фигура. И от него исходила столь исключительная сила, что она и в наши дни требует адекватных объяснений. Он жил в Назарете Галилейском. Его земной путь начался за несколько лет до того, что мы теперь называем нашей эрой, и завершился в первой трети первого века нашей эры. Я начинаю с этих утверждений, потому что, как только начинаешь убирать окружающие Иисуса слои толкований, как это было в начале данной книги, Всегда найдутся те, кто, преследуя собственную цель, заявляет, будто и сам Иисус был легендарным персонажем. Я нахожу их аргументы неубедительными по целому ряду причин. Во-первых, никто, желая создать мифический образ, никогда не приписал бы ему происхождение из Назарета. И все же он был известен как Иисус из Назарета, а поскольку это селение находилось в Галилее, его еще называли галилеянином. Ни то, ни другое определение не придавало ему достоинства присущего героям мифа. Назарет был маленьким грязным поселком, там и смотреть-то было не на что. Даже вся Галилея взирала на него свысока. Намеки на презрение к Назарету есть и в самих Евангелиях. «Из Назарета может ли быть что доброе?» – спрашивает Нафанаил у Филиппа, услышав, что «того, о ком написал Моисей в законе и пророке, мы нашли Иисуса, сына Иосифа, из Назарета». И все же, несмотря на такое отношение к Назарету, Евангелия не пытаются скрыть скромное происхождение Иисуса. И Марк, и Матфей в четырех случаях упоминают о Назарете. У Луки восемь ссылок на Назарет в Евангелии и еще семь в книге Деяний. Иоанн добавляет в свою историю пять ссылок на Назарет, причем три в рассказ о распятии, из чего ясно следует, что Назаретское происхождение Иисуса никто не оспаривал. Он определенно родился там. Уже сам факт появления традиции Рождества в Вифлееме – еще одно свидетельство затруднений, которые вызывали у первых христиан назарецкие корни Иисуса. Буде Иисус персонажем мифа, зачем создателям делать его столь неудобным для себя? Согласитесь, столь малозначительную деталь легко было изменить, но лишь в том случае, если ее можно было изменить. Однако этого не произошло, поскольку она стала неизгладимой частью памяти об Иисусе. Иисус был галилеянином, родом из Назарета. Оба факта уже в силу своей парадоксальности несут в себе отголоски истории. Вторая причина, по которой я утверждаю историческое существование Иисуса из Назарета, в том, что Он явно начал свой жизненный путь как ученик Иоанна Крестителя. Более того, Иоанн крестил Его для отпущения грехов, Отрицательное отношение к этой идее было настолько сильно, что к моменту написаниячетвго евангелия уже сложилось мнение, что Иоанн креститель на самом деле не крестил Иисуса. Опять же, мои доводы основаны на непрестанных попытках первых христиан доказать превосходство Иисуса над Иоанном. Несомненно, в ответ на исторически правдоподобную точку зрения, что Иисус начал свое общественное служение как ученик Иоанна Крестителя. Именно поэтому в Иоанне толковники видели предтечу Мессии и нового Илью. Даже его смерть описывали как исполнение клятвы Язавели. По той же причине Иоанн Креститель то и дело говорит о себе в самоуничижительных выражениях, о которых мы уже упоминали. Повторю их здесь для большей выразительности. «Идет сильнейший меня за мною, у которого я не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Марк продолжает, указывая, что лишь когда Иоанн был арестован, Иисус пошел в Галилею, проповедуя Евангелие Божие и говоря, «Исполнились сроки и близко Царство Божие». Матфей заставил Иоанна Крестителя воспротивиться крещению Иисуса и сказать, что Иисусу следовало бы крестить его, Иоанна, а не наоборот. Лука занимает самую крайнюю позицию, говоря, что Иоанн признал превосходство Иисуса еще когда они оба были в очреве матерей. Иоанн довершает апологетическую тенденцию, вкладывая в уста Иоанна предтечи слова. «Для того пришел я крестить водою, чтобы он явлен был Израилю». «Я утверждаю». Память об Иисусе, как о последователе Иоанна, а с т а л а быть уступающим ему, была все еще так распространена ко времени написания Евангелий, что это обстоятельство нельзя было просто вычеркнуть из рассказа. Поэтому авторы Евангелий всеми мыслимыми способами старались заставить Иоанна признать превосходство Иисуса. Опять же, будь история Иисуса просто мифом, в нее никогда не включили бы столь смущающие детали, как та, что он был учеником Иоанна Крестителя. Тем не менее, ни в одном из библейских рассказов они не опущены. Скорее предпринимались попытки их объяснить, ибо эти детали были столь же реальны, как и то, что в реальности существовал сам Иисус. Третья причина, по которой я убежден в историчности человека Иисуса – он был казнен. Со стороны первых христиан потребовались огромные усилия, чтобы превратить рассказ о его распятии в победу. Мы уже видели, как они достигли своей цели. Они изучили еврейское священное писание и приложили его образы к Иисусу, преобразив его смерть. Опять же, именно это тот материал, из которого соткана история. Апологеты не появляются, если нет реальности, которую нужно объяснить и защитить от нападок. Иисус бесспорно был исторической фигурой. Помимо этих трех причин, можно объективно установить и доказать, что Павел общался с людьми, лично знавшими исторического Иисуса. Доказательства из первых рук мы находим в одном из ранних и, несомненно, подлинных трудов Павла, а именно послании к Галатам. Принимая указания на время, приводимые в послании самим Павлом, мы приходим к заключению, что уже довольно скоро после распятия Павел установил контакт с некоторыми из учеников Иисуса – и они поделились с ним своими личными воспоминаниями об Иисусе истории. Это настолько весомое подтверждение существования Иисуса, что я должен вкратце обрисовать здесь основные вехи сюжета. Исследователи Нового Завета согласны во мнении о том, что смерть Иисуса произошла примерно в 30-м году н.э., а ш е й р ы и что послание к Галатам было написано не позднее 53-го года. а возможно и 51-го, причем обе даты уже давно признаны в академических кругах, то мы можем работать в пределах 21-23 лет. Добавим к этому мнение Адольфа Гарнака, блестящего церковного историка XIX века, чьи выводы о времени обращения Павла никогда не оспаривались. Доктор Гарнак утверждал, что обращение Павла, возможно, состоялось не ранее, чем через год, и не позднее, чем через шесть лет после распятия, а значит, между тридцать первым и тридцать шестым годом. Снова обратимся к посланию к Галатам, где Павел рассказывает о том, что делал сразу после обращения. Во-первых, отметим, сам Павел почти ничего не говорит о том, что пережил. Все подробности появляются лишь в книге «Деяний», а она написана Лукой спустя 30, а то и 40 лет после смерти Павла, так что их историчность явно под подозрением. Сам Павел в послании к галатам говорит лишь, что преследовал церковь Иисуса и пытался разрушить ее, а затем добавляет, «когда Бог призвал его», Или, по словам самого Павла, когда Бог благоволил открыть Сына Своего во мне, он не поехал в Иерусалим, а сразу же отправился в Аравию и оставался там три года. Это отодвигает наш график к 34-39 годам. Далее Павел сообщает, что поехал в Иерусалим познакомиться с Кифой, Симоном Петром, и пробыл у него 15 дней, но больше никого из апостолов не видел, кроме Иакова, брата Господня. Затем, что поехал в Сирию и Киликию и провел там 14 лет. Это подводит нас к 48-53 годам. То есть как раз к тому временному промежутку, которым датируется послание к Галатам. После четырнадцатилетней паузы Павел, по его словам, возвратился в Иерусалим с Варнавой и Титом и представил апостолам благую весть, которую проповедовал среди язычников. Павел подробно описывает соглашение, достигнутое на этой встрече. Итак, мы узнаем из первых рук в послании к Галатам, что спустя три года после обращения Павел познакомился с Петром и видел Иакова, брата Иисуса. Это случилось не ранее, чем через четыре, и не позднее, чем через девять лет после распятия. Петр и Иаков, брат Господень, были людьми, лично знавшими исторического Иисуса. Более широкое совещание состоялось минимум через 18 и максимум через 23 года спустя, что бесспорно не выходит за пределы памяти обычного человека. Да, я очень прошу слушателей не требовать слишком многого от этой хронологической реконструкции. Но думаю, для нас очевидно, что полноценные мифы в столь краткий срок не рождаются. Так исторический факт существования Иисуса становится для нас отправной точкой для нового анализа. Пока еще эти притязания невелики, но тем не менее мы имеем дело с жизнью, прожитой в истории. Иисус жил, и это неоспоримо. Отсюда мы и начнем. Как говорили ученикам греки, господин. Мы хотим видеть Иисуса. Да, мимо такой исторической фигуры не пройти».